Ну, поехали. Алена Долецкая. Не жизнь, а сказка. Эпиграф. Ой, блин, а куда он делся-то? Эпиграф-то наш. Так. Когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное. Да, лама. Объяснительная записка. Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась все больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мои глянцевые девочки – Какаем розами. У меня есть любимое занятие. Сидеть на веранде с друзьями и травить байки. Летом там тенисто и прохладно. Падают шишки сосен. Белки хрустят сухарями и семечками. Сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем черные, зеленые и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем. А иногда и с чем покрепче. Вспоминаем истории жизни. Мои истории все любят. Обязательно кто-то говорит, Ален, ну расскажи вот ту историю, ну еще разочек. У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Он сначала вошел, а потом уже они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей. Год события, название духов, детали нижнего белья. Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я. Говорю я в ответ. Номер не проходит. Эти сказки-байки, благодаря моим друзьям, обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии. Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много. А главное, что у меня появилась возможность не рассказывать сорок 45 раз одну и ту же сказку-байку, и получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать. Даты мое слабое место, так что хроники века не ждите. В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращение и преображение. Сидел лягушкой в углу, ударилась озим и обернулась Василиса Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения. Иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи. Никаких намеков. Все по правде. Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не все вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку. Так что, кто знает, может и будет продолжение. А пока, поехали. Раз, два, три. Раз.